Эти звезды тоже должны существовать благодаря возникающему из-за принципа Паули отталкиванию, но не между электронами, а между протонами и нейтронами. Поэтому такие звезды получили название нейтронных звезд. Их радиус не больше нескольких, нескольких десятков километров, а плотность сотни миллионов тонн на кубический сантиметр. Когда ландау предсказал нейтронные звезды, наблюдать их никто не умел, а реальная возможность их наблюдения появилась значительно позже. Если масса звезды превышает предел чандрасекара, то когда ее топливо кончается, возникают большие сложности. Чтобы избежать катастрофического гравитационного коллапса, звезда может взорваться или каким-то образом выбросить из себя часть вещества, чтобы масса стала меньше предельной. Трудно, однако, поверить, что так происходит со всеми звездами, независимо от их размеров. Как звезда узнает, что ей пора терять вес, а даже если бы каждой звезде удалось потерять весе настолько, чтобы избежать коллапса, то что произошло бы, если бы мы увеличили массу белого карлика или нейтронной звезды так, чтобы она превысила бы предел? Может быть, тогда произошел бы коллапс, и плотность звезды стала бесконечной? Эдингтон был так этим поражен, что отказался верить результату чандра -Сикара. Он считал просто невозможным, чтобы звезда сколлапсировала в точку. Такой позиции придерживалось большинство ученых. Сам Эйнштейн заявил в своей статье, что звезды не могут сжиматься до нулевых размеров. Враждебное отношение ученых, в особенности Эддингтона, который был первым учителем чандра и главным авторитетом в исследовании строения звезд – вынудили Чандра оставить работу в прежнем направлении и переключиться на другие задачи астрономии, такие как движение звездных скоплений. Однако Нобелевская премия 1983 года была, по крайней мере, частично, присуждена Чандра Сикару за ранние работы, связанные с предельной массой голодных звезд. Он показал, что если масса звезды превышает предел чандра то принцип запрета не может остановить ее коллапс. А задачу о том, что должно произойти с такой звездой, согласно общей теории относительности, первым решил в 1939 году молодой американский физик Роберт Оппенгеймер. Но из результатов Оппенгеймера следовало, что с помощью существовавших тогда телескопов нельзя наблюдать ни один из предсказанных эффектов – Потом началась Вторая мировая война, и сам в вплотную занялся разработкой атомной бомбы. После войны о гравитационном коллапсе совершенно забыли, потому что большинство ученых было увлечено изучением явлений атомных и ядерных масштабов. Но в 60-х годах, благодаря новейшей технике, число астрономических наблюдений сильно возросло, а их область значительно расширилась, что вызвало возрождение интереса к астрономии и космологии. Результаты Опенгеймера были заново открыты и развиты далее многими физиками. В итоге, благодаря Опенгеймеру, мы имеем сейчас следующую картину. Из-за гравитационного поля звезды лучи света в пространстве времени отклоняются от тех траекторий, по которым они перемещались бы в отсутствие звезды. Световые конусы, вдоль поверхности которых распространяются и спущенные из их вершин световые лучи, около поверхности звезды немного наклоняются внутрь. Это проявляется в наблюдаемом во время солнечного затмения искривлении световых лучей, идущих от удаленных звезд. По мере сжатия звезды увеличивается гравитационное поле на ее поверхности, и световые конусы наклоняются еще сильнее. Поэтому световым лучам и спущенным звездой становится всё труднее выйти за пределы гравитационного поля звезды, и удалённому наблюдателю её свечение будет казаться тусклым и более красным. В конце концов, когда в ходе сжатия радиус звезды достигнет некоторого критического значения, гравитационное поле у её поверхности станет очень сильным, и тогда световые конусы настолько повернутся внутрь, что свет не сможет больше выйти наружу. По теории относительности, ничто не может двигаться быстрее света, а раз свет не может выйти наружу, то и никакой другой объект не сможет выйти, то есть всё будет втягиваться назад гравитационным полем. Это значит, что существует некое множество событий, то есть некая область пространства-времени, из которой невозможно выйти наружу и достичь удалённого наблюдателя. Такая область называется сейчас «чёрной» дырой. Границу чёрной дыры называют горизонтом событий. Она совпадает с путями тех световых лучей, которые первыми из всех теряют возможность выйти за пределы чёрной дыры. Чтобы понять, что вы увидели бы, если бы наблюдали за образованием чёрной дыры при коллапсе звезды, надо вспомнить, что в теории относительности отсутствует абсолютное время, и у каждого наблюдателя своя мера времени. Из-за того, что звезда имеет гравитационное поле, для наблюдателя на звезде время будет не таким, как для удаленного наблюдателя. Предположим, что какой-нибудь отважный астронавт находится на поверхности коллапсирующей звезды и коллапсирует внутрь вместе с ней. Пусть он каждую секунду по своим часам посылает сигналы на космический корабль, обращающийся по орбите вокруг звезды. В какой-то момент времени, по его часам, скажем, в 11.00, звезда сожмется до радиуса ниже критического, при котором гравитационное поле становится настолько сильным, что ничто не может выйти наружу, и тогда сигналы этого смельчака больше не попадут на космический корабль. При приближении времени к 11.00 интервалы между очередными сигналами, которые астронавт посылает своим спутникам на космический корабль, будут удлиняться, но до 10.59.59 этот эффект будет невелик. Между сигналами, которые астронавт по своим часам пошлёт в 10.59.58 и 10.59.59, На космическом корабле пройдет чуть больше секунды, но сигнала, посланного астронавтом в 11.00, им придется ждать. Вечно. Световые волны, испущенные с поверхности звезды между 10, 5, 10, 9, 5, 10, 9 и 11 часами по часам астронавта, будут с точки зрения пассажира космического корабля размазаны по бесконечному периоду времени. Временной интервал между двумя волнами, приходящими друг за другом на корабль, будет все время увеличиваться, и поэтому излучаемый звездой свет будет непрерывно ослабевать и казаться все более красным. В конце концов, звезда станет такой тусклой, что ее больше не увидят с борта космического корабля, от нее останется лишь черная дыра в пространстве. При этом на корабле будет по-прежнему действовать гравитационное притяжение звезды, так что он продолжит свое движение по орбите вокруг черной дыры.